Контрразведчик сидел за столом, быстрым размашистым почерком, делая записи в блокноте. «Господин генерал, ротмистр ТООТ, ты чего вскинулся?» Подняв глаза на вошедшего, спросил шеф контрразведки. «Я велел доставить сюда пленника. Иди спать!» атер набрал в грудь воздух, растягивая паузу и собираясь с духом. «Господин генерал, он мертв!» «То есть как мертв?» Нахмурился странник. Ему перерезали горло. Кто? Свои муниципальные стражники. Час от часу не легче. Откуда они взялись? Под зданием оказался подземный ход. Должен отметить, пришедшие точно знали, где находится рут Ватада. Да, скверно. Кто-то их навел. Значит, у нас на руках труп. Контрразведчик забарабанил карандашом по столу. — Господин генерал, если быть точным, у нас не один труп, а три. — Кто еще двое? — Те самые муниципальные стражники. Один из них прикончил рута, а другой ждал в тоннеле. — И вы, стало быть, с ними расправились? — Никак нет. В глазах странника зажегся неподдельный интерес. — Неужто обозники из комендантской роты сподобились? — Никак нет, — вновь отрапортовал ТООТ. «Кто же тогда?» Господин генерал, подбирая слова, начал тот. «Их прикончил упырь». «Упырь? Мы же не на голубой змеи. Откуда ему здесь взяться?» Из подземного хода, радуясь, что может сказать правду, не замедлил с ответом тот. «Они вообще предпочитают жить под землей». Ему вспомнился сон, своеобразное письмо с той стороны. Его друзья находились в подземелье. Оттого у брата серый цвет лица. Значит, господин Дэн знает Ориена, как-то связан с ним. И Валграсс говорил, «А если...» — в голове мелькнула шальная мысль, одна из тех, которые приходят далеко за чем утомленный мозг, уже не способный работать в обычном режиме. «Нет, это надо проверить, обязательно надо проверить». «На редкость глупый ответ», — поморщился шеф контрразведки. «Я догадался, что он не прилетел, размахивая лапами. Ступайте, теперь еще с трупами придется разбираться». Тот вышел, щелкнув каблуками. Странник, покачав вслед ему головой, прикрыл глаза. «И не надоедает же ему играть в солдатики! Что там говорил господин Клосс? Чудовище? Ну какое же он чудовище!» Просто мальчишка, потерявший смысл жизни и принявший, как священное писание, дурацкие правила дурацкой игры. По-своему несчастный человек, хотя, возможно, сам этого не осознает. Или осознает. Странник наморщил лоб. Когда речь зашла о непонятно откуда взявшемся упыре, он что-то скрывал. «Темнит, гвардеец! Что ж они все решили сегодня со мной в шарады играть?» Контрразведчик потер виски. Бессонные ночи давали о себе знать, организм требовал отдыха. Но времени не было, и в обозримом будущем не предполагалось. Придется вызывать полицию. Мертвые стражники не по части контрразведки. Особенно, если их загрыз упырь. Но здешних полицейских сюда пускать нельзя. Куплены сверху донизу. Возможно, в Харракской управе кто-то честный и есть. Да поди, найди его. Странник живо представил угодливую физиономию следователя прокуратуры, который, лебезя и улыбаясь, спрашивает, отводя взгляд — Господин генерал, а скажите мне, с кем вы встречались, о чем говорили? Можно не сомневаться, что как только умнику доложат, где я и чем занимаюсь, он самолично вырубит последние деревца в столице, чтобы наделать из них палок и вставить мне в колеса. «Умник!» — продолжал размышлять контрразведчик. «Неужели след от здешнего мэра ведет к нему?» «Сомнительно, крайне сомнительно. Умник-выродок. Такой, что в департамент общественного здоровья можно помещать в качестве эталона. Он рвется получить защиту от лучевых ударов. Как только ему представится случай обойти меня, непременно воспользуется». Зачем ему посредник, если можно надеть на голову шлем или нацепить на пояс волшебную коробочку? Но пока не похоже, что он о портативных излучателях знает. «Если бы Кернес заполучил на руки агрегат, разве не преподнес бы его шефу и благодетелю? Пусть даже мэр неблагодарная тварь, как оно, вероятно, и есть, все равно бы преподнес» хотя бы из инстинкта самосохранения. Если умник когда-то узнает, что от него скрывали панацею от лучевых атак, съест и имени не спросит. Однако же использование излучателей в харраке идет полным ходом, хотя и не афишируется. Впрочем, есть другой вариант. Кто знает, какие изменения происходят в мозгу при регулярном воздействии на него психическими вирусами. Диверсанты, выходящие из деревьев, наверняка плод этих наведенных галлюцинаций. Очень может быть, что хозяин Кера попросту обкатывает новую технику на муниципальных стражниках, выясняет побочные эффекты воздействия различных программ, да мало ли что еще... Если так, можно сделать несколько допущений. Первое. Покровитель мэра не выродок, поскольку согласен ждать, пока агрегат испытают на людях и получат объективные данные о воздействии излучения на мозг. Второе. Искомый некто желает войны. Для чего, пока не ясно. Но истерия с хантийскими диверсантами свидетельствует именно об этом. Третье. «Существует некий человек или небольшая тщательно законспирированная группа лиц, которая пишет программой для излучателей. Вероятно, ниточка к ней тянется от истребленной команды разработчиков. Но не факт». Странник покачал головой. «Четвертое, пятое, шестое...» «Поездка в Харак, обещавшая пусть непростое, но в целом обыденное дело...» оборачивалась неожиданной и очень интересной страной город из столицы казавшийся спокойным и уныло благополучным кипел словно перегретый котел норовя взорваться в любую минуту Контрразведчик прикрыл глаза. В суматохе прошедшего дня он и думать забыл о загадочных партизанах, о нападении на танковый завод. Сейчас он укорял себя за то, что, полагаясь на вмонтированный в ручку стального кейса передатчик, в первый же день не приказал выставить наблюдение за бронеходом Туота по всему маршруту следования». Он предполагал, что внезапное появление шпиков может вспугнуть партизанскую разведку. Но и подумать не мог, что сама подсадная утка распугает всю окрестную дичь, точно брошенный в пруд булыжник. Опытные шпики это змеиное гнездо вычислили бы с куда меньшим шумом. Но где их тут взять? Если везти спецов из столицы, вся секретность операции коту под хвост». «Столько новых лиц в убогой промзоне не утаишь, а воспользоваться здешними ищейками...» Стражник поджал губы. «Даже не смешно». «В любом случае, надо звонить Дергунчику, пусть высылает надежную оперативную группу с широкими полномочиями. Хорошо бы еще воинскую часть, хотя бы полуроту стальной когорты боевой гвардии. Заодно и Мака, черт бы его, побрал Сима сюда вытащить». Генерал осёкся. Он и думать забыл о том, что кандидат в действительные рядовые стальной когорты Максим был застрелен командиром, ротмистром Чачу, за отказ выполнить приказание. Хотя тело по-прежнему не нашли. «Надо звонить Дергунчику», — подвёл итог странник. «Сейчас третий час ночи, вернее, около трёх. Ладно, пусть досматривает последние сны. Утро будет суматошным». «Мне тоже, пожалуй, стоит немного отдохнуть».